Чеченстрой. Прогнал своего строителей, на утро встретил меня Иваныч с ехидным вопросом: "Правильно и хорошо, что вовремя, пока материал не испортили, заключил". Я поражался, насколько быстро по соседним сёлам распространяется информация. Казалось, прошла ночь всего, а в соседнем селе все уже знают, а это казалось не крупное событие не кража по ножовщина, пожар или угон скота. При первом нашем знакомстве Иваныч уже мучился вопросом. Почему я взялся ремонтировать дом чужим, по сути, людям? Сегодня так же. Тут же припомнился всегда актуальный Высоцкий. Словно мухи тут и там ходят слухи по домам. Может, при рытье канавы под фундамент откопаю хоть одну коньячную струю? Я непроизвольно улыбнулся от пришедшей мысли, но собеседник не понял и постражил лицом. — Так будешь приглашать нормальных строителей? — поинтересовался он. — Конечно, Виктор Иванович. Буду только признателен, если сведете меня с ними! — воскликнул я. — Вот моя заявка! — протянул ему листочек с расчетами. Он надел очки и вгляделся в мои каракули. — Так, так! — приговаривал Иванович, начав черкать на листе. — Ну что ж, ничего нереального не просишь! — поднял голову и по-новому вгляделся в меня. «Ты тут просишь пару рулонов рубероида или толи? Немало!» «Для гидроизоляции между нижними бревнами и бетонной стяжки», — ответил я, пожав плечами. «Строил уже или учишься на строителя?» — спросил он, по-прежнему не отводя взгляда. «Нет, не строил, а учусь на компьютерчика», — смущенно улыбнулся я. «К нам бы в колхоз таких компьютерчиков побольше, а то все с корочками и дипломами». «Все умеют и все знают, а сделают...» «Тьфу!» — в сердцах высказался снабженец. «Сам будешь все получать, выписывать или мне доверишь?» Наконец он вернулся к нашей теме. «Думаю, что быстрее и надежнее доверить вам», — улыбнулся я. «Правильно думаешь», — заверил опытный снабженец. «Пока будешь собирать подписи, искать транспорт и кладовщиков, неделя пройдет. К тому же у нас арматуры и щебенки нет». — Придется в райцентре покупать. — Давай пятьсот рублей есть, а я буду по мере загрузки отправлять тебе на стройку. — Если считаешь, что платишь много, то занимайся сам, — попытался вернуть бумажку, но я уже лез за бумажником. — Хорошо. Иваныч с достоинством принял деньги. — Но с кавказцами будешь сам договариваться. Я лишь познакомлю тебя с их старшим. — С какими кавказцами? — удивился я. «Разве я тебе не говорил?» — в свою очередь удивился собеседник. «У нас в районе работают несколько бригад чеченов-строителей. Руководит ими заместитель директора СПМК Ваха, тоже чеченец. Сейчас буду звонить ему, а ты подъезжай после обеда. Сведу вас». Денег мне было не жалко. Дал бы и больше, лишь бы дело двигалось. пока из этих 500 руб. Иванович положит в карман или передаст председателю, меня не волновало. Подозреваю, что если бы покупкой, погрузкой и доставкой стройматериалов я занимался сам, то пришлось бы платить водителям, грузчикам и прочим кладовщикам, а так они будут выполнять распоряжения на черту за обычную зарплату или за бутылку. Ваха оказался стройным, улыбчивым, высоким парнем, прилично одетым, лет 35. Сразу выделялись кавказские черты лица. Улыбка не сходила с его лица, и казалось, что у него не было проблем. Приехал навстречу он навстречу на личной белой Волге. "Я думал ты постарше", признался он, когда Иванович, познакомив нас, увчался по своим или моим делам. "А молодость это недостаток, который быстро проходит", выдал я известную сентенцию, чем развеселил собеседника. "Слышал такое?" признался он, широко улыбаясь. — Значит, строительство затеял? — спросил, приглядываясь ко мне. — Платить готов? — Значит, деньги и есть, констатировал. — Чего же на юг не поехал на море? Прихватил бы свою девчонку и нежился бы с ней на пляже. — Не люблю бездельничать, валяясь вверх пузом. Хочется сделать что-то реальное, что останется после меня. А море, пляжи, девушки никуда от меня не уйдут, признался я, и тут меня торкнуло. песня ДДТ или Шевчука. Вот и всё, что останется после меня. Это правильно. Тут я полностью с тобой согласен, кивнул Ваха с каким-то интересом, глядя из меня. Мужчина должен делать шикарные подарки девушке, рассыпать цветы у ног, дарить драгоценности или строить дом. И этот знает. Ну и район мелькнуло мысль. Хорошо, продолжил собеседник У меня как раз освободилась бригада. Хорошие ребята, опытные строители, давно работают. Завтра направлю их на объект. Посмотрят, оценят, прикинут. Там же договоритесь о сроках и цене. Мы берём дорого, но делаем качественно и быстро, сами заинтересованы. Мне 200, согласен. Ваха протянул руку, улыбаясь. Что-то в этот раз его улыбка мне напоминает оскал крокодила, подумал я в очередной раз за сегодня отсчитывая деньги.